«Террористы!» — мелькнуло в голове. Он благоразумно повернул к туалету. Едва не туда вошли, как старший техник нанес ему сильный удар по голове. Оглушенный служитель упал, даже не успев понять, что произошло. Техники вышли из туалета, прикрепив на дверь табличку «Ремонт». В салон первого класса они вошли по очереди. У гардероба их встретила улыбающаяся девушка. «У нас что-нибудь не так?» — спросила она. И это были ее последние слова в жизни. Выстрелом из пистолета с надетым на него глушителем девушка была отброшена к стене. Второй контрольный выстрел она уже не слышала. Два других техника достали автоматы, прикрепили к ним глушители. В этот утренний час в салоне первого класса пассажиров почти не было. В дальнем конце сидели двое австрийцев, о чем-то тихо разговаривавшие, а в первом зале находился сам Мясников со своими людьми. Они были спокойны. Билет Сурковый уже зарегистрирован, паспорт выдан, казалось, теперь уже ничто не может ее остановить. Через полчаса самолет улетит, и тогда банкир сможет вернуться в Москву. Потапенко, выпивший слишком много кофе, чувствовал себя не очень хорошо. У него была больная печень, вследствие чего он и имел столь нездоровый землистый цвет лица. Кивнув банкиру, он поднялся и отправился в туалет. Читавший газету мясников даже не повернул голову в его сторону. Суркова сидел рядом. Охранники, расположившись на соседнем диване, разглядывали развешанные по стенам картины. Техники миновали буфет, не обращая внимания на настоящую застойку девов. Вошли в зал. Мясников не успел убрать газету. Автоматные пули пробили ее и затем так же легко пробили его тело. Банкир сполз на пол, задыхаясь от нехватки воздуха. Суркова умерла сразу. Один из выстрелов пришелся ей в голову. Двое телохранителей, едва сообразивших, в чем дело, не успели выхватить оружие, как были расстреляны. Старший техник подошел к хрипевшему в лужах крови банкиру и сделал контрольный выстрел в голову. После этого все трое вышли из зала. Проходя мимо буфета, старший техник одним выстрелом свалил и буфетчицу, попав ей в шею. Но не убил ее, а только тяжело ранил. Когда Потапенко вышел из туалета, его взгляду предстала страшная картина. Четыре изуродованных трупа лежали в зале. Мясников смотрелся особенно страшно. Потапенко покачнулся и бросился к телефону, стал срочно набирать номер. «Алло!» — кричал он дрожащим голосом, впервые в жизни испугавшись. «Алло! Вы меня слышите?» Находившиеся в другом конце салона австрийцы не могли понять, почему так истерически кричит этот человек. «Они просто дурно воспитаны», — сказал один европеец другому, и тот согласно кивнул в ответ. Глава восемнадцатая. Продолжение событий. День третий. Я ведь предполагал, что любой напарник будет мне мешать. Так и получилось. Эта идиотка, вместо того, чтобы позвонив мне, как я ее просил, ждать в своем номере, нахально стучит в дверь. Пришлось открывать, и она вваливается с целой кипой дорожных карт, которые я просил купить. От злости я готов удавить ее собственными руками. Проклятая кретинка испортила мне всю игру. Сидящие в моем номере типы сразу догадались, что я просто валяю дурака, тяну время, пока моя напарница ездит в туристический центр города. Поняв это, они очень сильно обиделись что было видно по их узким глазам, сразу превратившимися в щелочки. Хорошо еще, что не набили мне морду, хотя по их лицам видно, им это очень хочется сделать. Теперь уже не стоит притворяться. Значит так, распоряжаюсь я. Освобождайте мой номер, дайте мне возможность нормально поработать. — Я тоже свободна? — спрашивает эта стерва, мило мне улыбаясь. Вы уже сделали все, что смогли. Так же мило улыбаюсь я ей в ответ. Лучше бы вы остались в Москве. Там от вас было бы больше пользы. Она меняется в лице и выходит из моего номера, громко хлопнув дверью. Следом молча поднимаются азиаты. Они не говорят мне на прощание ни слова, но я не сомневаюсь, что теперь они по очереди будут следить за нашим отелем. Наконец я остаюсь один. Карты, которые она принесла, были невообразимо полны и точны. Я прошел афганскую войну, был офицером и знаю, что такое точные полные карты. Боюсь, что даже в нашем генеральном штабе были менее совершенные карты, чем эти, купленные моей переводчицей в туристическом центре Цюриха. Теперь следует разбираться. В том, что Рашид Касимов не останавливался в Цюрихе, я не сомневаюсь. Он просто обязан был понять, что он не имеет права появляться в этом городе. Разве что в банках и только на то время, которое нужно для оформления и перевода денег. В противном случае он рисковал нарваться на посланцев моего заказчика, которые, судя по их лицам, не очень любят царебониться с подобными типами. Кроме того, я не сомневаюсь, что комплексная проверка Цюриха, проведенная его преследователями, была очень тщательной и включала в себя все более или менее известные отели и пансионы, возможно, и менее известные тоже.